Глава 41 Лорд Крайчестер. Из экипажа я выскочил, едва он начал тормозить, на ходу. Крис предпочитает работать в моем кабинете. И это, наверное, чуть ли не единственное место, где пернатые с королевой могли пересечься. Я бежал как никогда в жизни. Жрец. Я был уверен, что он попытается сбежать из страны, уйти морем или, наоборот, рванёт вглубь королевства — Затаится. Все же высшими жрецами богини разбрасываются. А раз Араана сказала, что жрец идет мстить, значит, Шейдазар решил им пожертвовать. Размен фигур убьют жреца, но сначала жрец успеет убить королеву. А значит, где-то еще прячется гнездо гадюк, готовящихся к броску. Не все мы вычистили. Ничего, прихлопну. и размажут тонким слоем по брусчатке. Лишь бы сейчас успеть. Лестница, коридор, кабинет. У двери в комнату отдыха чужак в темном плаще. Похож на учителя, но я сразу понял, что это не Герштрудиэль. Рост, осанка... Не знаю, все было похоже. Проклятый жрец замаскировался почти идеально. Именно это позволило ему беспрепятственно пройти через весь комитет — А дверь моего кабинета сволочь просто сожгла силой своего бока, причем бесшумно. Нас разделяли какие-то шаги. Полностью поглощенный целью меня жрец не замечал. Я выхватил оба метательных ножа из потайных ножен на бедрах и замахнулся. Если бы жрец пустил в ход магию, я бы не опоздал, да и защита на Крис бы сработала. Я почти успел. Жрец опередил на доле мгновения. Он пинком распахнул внутреннюю дверь в комнату отдыха. Я успел увидеть королеву, бутылку и Пашу. Короткий хрип перерезанного горла и выстрел незнакомого, слишком маленького и чуждого по очертаниям огнестрела раздались одновременно. В ярости я еще и ударил врага по голове, и он кулем упал к моим ногам. Сдох, сволочь! Только кажется поздно, слишком поздно. «Паша!» — вскрикнула Крис, до этого сидевшая в шоке, и кинулась подхватывать мою богиню. Оставив жреца подоспевшим сотрудникам, за мной от входа следовала дежурная группа, я по инерции подскочил вперед и сам подхватил девушку на руки. Потом аккуратно положил на диван. «Ну как же так?» Плащ распахнулся, и было видно, что на груди Паши стремительно расползалось алое пятно. Кровь выливалась маленьким фонтанчиком. «Целителя — Целителя! — крикнули сзади. — Не поможет. Я видел, как закатились ее глаза. Да и прекрасно понимал, что с раной в сердце не выживают. И это моя вина. Я подвел. Я опоздал, хотя рано говорила, что я должен поторопиться. Я... Да если бы вчера я не нагородил глупостей, не строил своих безумных теорий... Как же! Вообразил, что до меня снизошла богиня. Идиот, идиот, идиот! Яд объясняет, но совершенно не оправдывает. Боль в груди растеклась такая, будто это меня ранили. Нет... Будто у меня сердце вырвали. Я даже ругаться не смог. Опустился на диван рядом с телом. Паша была безнадежно мертва. А рано. мысленно обратился я, уверенный, что богиня меня услышит. Она же присматривает. «Я могу обменять ее жизнь на свою, умереть вместо Паши». Золотистое сияние, идущее от возникшего в воздухе лучистого шара, вписанного в квадрат, распространилось по комнате. Крис вытаращила глаза и зажала рот ладонью. А я задохнулся от надежды. — У меня есть идея получше, но будешь должен. — Хотя ты мне и так должен. Со смешком произнес мелодичный голос. Паша в моих руках выгнулась дугой и превратилась в ворону. На долю Мига я обрадовался, что решение настолько простое. Но нет, ворона была такая же мертвая. Прежде чем я поймал тельце, у самого пола открылся портал. Ворона провалилась в него, и портал схлопнулся. Что? Но, но если, если для нее это шанс выжить, куда Арана забрала ее? К счастью, богиня снизошла до объяснений. Я отправила ее в родной мир, в тот самый момент, из которого призвала сюда для того, чтобы она помогла вам справиться с чуждыми артефактами, которые этот жрец, тоже пришедший из другого мира, позовавший Дазара, принес на наши земли. Теперь моя вестница в том времени и месте, где она не была ранена. Там Паша, или правильнее Павлина, сможет жить дальше, Словно ничего и не случилось. Жить — это хорошо. Без меня, пусть даже без меня. Сердце снова сжало болью. Я готов был отпустить то, что стало моей, только моей богиней, туда, где ей будет хорошо. Готов. И в то же время... Что же я за мужчина, если даже не попытаюсь? А рано... А можно ли отправить меня следом? собрав волю в кулак, спокойно спросил я. И в упор посмотрел на нестерпимо яркий знак богини, так и висевший посреди комнаты для отдыха. Я же уже решил, что в комитете без меня справятся, а уж сдохну я от безумия или в другой мир отправлюсь. Какая разница? Казалось бы,. Почему я готов так легко пожертвовать собой ради почти незнакомой женщины? Что я не знаю? Когда я успел влюбиться, как последний дурной мальчишка? Нет, неправда все эти мысли. Я знаю об этой несносной вороне главное. Она смелая, она честная и веселая. Она отличный друг и всегда придет на помощь, даже забывая о себе. Она непосредственная и нахальная, «Шебутная и непоседливая, хитрая и умная. Она идеальная. Она единственная шреть, которую я хотел так, что в голове мутилась и колени дрожали. Она моя «М -м, вот оно как значит. Единственная, да?» Откликнулась богиня, словно подслушав мои мысли. «А вчера ты так не думал». Вот всегда вы так, мужики. Сначала дров наломаете, а потом боги у вас виноваты. Ладно, это я ворчу. Значит, так. Теоретически все можно, но должна предупредить, что в том мире нет магии. И, следовательно, постареешь ты в 3-4 раза быстрее, чем здесь. И вообще, это здесь ты, лорд Королевский советник и просто очень богатый и влиятельный человек. А там чужой мир, и в нем ты будешь никем. Бродягой, без дома и средств. Не побоишься или передумаешь? Я ошеломленно моргнул. Нет, она, конечно, богиня, но с какой стати она обо мне так думает? Это причина отказаться? Серьезно? Нет. Просто было любопытно, что ты ответишь. Знаешь, чтобы было интереснее. День Паша должна прожить в своем мире. Это не обсуждается. Через сутки для нее начнется новый отсчет. И если она вернется сюда, то снова будет цела. Гениально! И я, ширять все побери, ни капли не льстил. И искренне восхитился божественным разумом. «Само собой!» — хмыкнула Арана, и ее знак засветился как-то самодовольно, что ли. «Так вот, я открою тебе портал с условием, которое должно остаться только между нами. Откроешь его кому бы то ни было — умрёшь. Но это я в том смысле, что самой павлине ни слова, что от её решения твоя жизнь зависит, понял? Чтоб по-честному... За любовью пошла. «Согласен», — я кивнул без малейшего колебания. «Ты дослушай сначала». «Заранее согласен, слушаю». «У тебя будет один день с рассвета до заката, чтобы найти и уговорить Пашу не только пойти с тобой, но и выйти за тебя замуж. Справишься — будете вместе. Отвергнет тебя — умрёшь». «Умрёшь, умрёшь!» – заладила. «Согласен!» – повторил я. «Вот и отличненько, захихикала богиня, и, я просто уверен, довольно потёрла руки где-то там в своих божественных планах. «Через сутки в храм приходи. Будем тебе устраивать путешествие в другой мир». Знак богини напоследок вспыхнул особенно ярко и исчез. Сидящая в оцепенении на полу Кристина подняла на меня огромные ошалелые глаза. «Край, ты совсем спятил, да?» «Ага, совсем». Я пожал плечами и тяжело осел на пол рядом с королевой. «Выпивки не осталось».